Краб вышел на кухню, быстро достал таблетку снотворного, подумал, взял еще одну, выхватил из столика две столовые ложки, растер таблетки, вытащил из кухонного уфета рюмки, высыпав в одну из них порошок, быстро направился в комнату. Люда еще переодевалась. Краб разлил у рюмки коньяк и стал ждать, пока она подойдет к столу. Когда Борзова подняла рюмку, он сказал... «У тебя, кажется, настроение испортилось». «Немного», — односложно ответила Борзова и посмотрела через рюмку на люстру. Краб устала не по себе, нет, видеть она не могла. Он достал из кармана коробочку с серьгами и протянул Людмиле, «А это тебе». Она взяла коробочку и открыла ее, удивленно спросила, «Мне?» «В честь чего?» «Просто так?» Краб скромно опустил глаза. «Хотел сделать приятное. Давай, за здоровье. Давай. А за подарок спасибо». Он первым глотнул напиток. Борзова половинку только и поставил на рюмку на стол. «Э, нет», — запротестовал краб, «до дна, до дна, пей до дна». «Ты меня спаить хочешь?» — спросила Люда. «Может, задушить решил?» Приняв игриво-сценическую позу, Краб зло засмеялся. «Не выпьешь из-за душу! «Не буду рисковать», — улыбнулась Борзова и выпила. «Пойду постелю». «Последние фраги». Краб выскользнул из дома около часа ночи. Подошел к машине, сел за руль и поехал. Остановился поблизости от завода, выждал несколько минут, развернулся — и уехал во двор большого дома. Недалеко от стоящих машин поставил свою, замкнул дверку, вытащил из багажника саквояж, извлек оттуда принадлежности для ремировки. Напялил парик, прицепил бороду, усы, краб направился к заводу. Он долго ходил с саквояжем в руке вдоль затемненной части заводского забора, прислушивался Поминутно оглядывался, словно предчувствуя опасность. Наконец решил действовать. Подошел к штабелю стеклотары, что беспорядочно громоздилось возле небольшого магазинчика, постоял, подумал. Затем поднес два ящика к забору. Осмотревшись внимательно еще раз, краб перенес еще несколько ящиков, соорудил из них небольшую пирамиду и забрался на забор, чтобы осмотреть внутреннюю часть заводской территории. Все было спокойно. Тогда краб достал моток веревки, привязал один конец к торчащему на вершине стены металлическому штырю, а другой — к саквояжу. Несколько ловких движений, и все его имущество оказалось на земле с обратной стороны забора. После этого и сам он спустился по веревке вниз — минут стоял. По-прежнему кругом было тихо. Краб отвязался к вояж, взял его в руку и быстро направился к зданию завода управления. Подошел к крайнему окну. В руках появился все тот же клей и лист плотной темной бумаги. Чтобы выдавить стекло, времени много не понадобилось. Вскоре краб уже находился в туалете. Натянул на руки медицинские перчатки, дернул за ручку. Дверь открыта. Вышел в длинный темный коридор, пробрался мимо ряда дверей, остановившись, в одной из них достал связки ключей, начал ковыряться в замке, отомкнул. Прежде чем потянуть на себя дверь, достал из кармана нож, раскрыл его. Попробовал, хорошо ли зафиксировано лезвие, и только тогда вошел в бухгалтерию. Большая комната была заставлена канцелярскими столами, книжными шкафами. Краб осмотрелся и направился к обитой жестью двери. Включил фонарик, тщательно осмотрел ее. Признаков сигнализации, кажется, никаких нет. Достал связки ключей и начал колдовать над замком. Щелчок, второй щелчок. Дверь распахнулась. Краб оказался в маленькой комнате. Слево в стене квадрат окошко, возле него стол и стул.